Глава 3 Стеклянный дуб. Огороды остались позади. Теперь я шел к стеклянному дубу, где планировал добыть артефакт «Ведьмина коса». Каковой артефакт являлся главной целью моего путешествия. Было около четырех часов дня. Из-за лидочки я сильно выбился из графика. Я брел кое-как, переставляя свинцовой от усталости ноги, и размышлял вот о чем. А что, если я встретил своеобразную не биологическую копию, снятую природой с некоего вполне биологического оригинала, так сказать, призрак лидочки, дублирующий лидочку обычную? А что, если оригинал жив и по сей день? Жив и прозывается, например, Лидией Федоровной. Да, она теперь старенькая. Да, бабушка уже. У нее внук или, допустим, внучка с двумя крысиными косичками. Да, ее красивое узкое лицо уже не такое красивое, а кожа покрыта морщинами и старческими пятнами. Но ведь может же быть, что она настоящая Лидочка жива? Почему бы тогда не отыскать ее? Выпили бы с бабулькой кофе, поболтали, рассказал бы ей про эту странную встречу в сердце Касьяновых топий, а, может, лучше и не рассказывать, к чему это еще, а просто разузнать, чем там кончился тот дивный день рождения Алеши Матвеева с ночным костром посреди леса, усыпанного первоцветами. Успели ты их вместе с лабораторией какой-то там диагностики эвакуировать, когда реактор в первый раз рванул? А в тот день, 25 апреля, чем все кончилось? Ведь наверняка допили портвейн, и благополучненько вернулись из лесу в свою Припять на Волге Валера Зиновьева все вместе. А вдруг не вернулись? Или не все вместе? А что если мисс восемьдесят шесть с той ночи больше никто не видел? А вдруг это и был истинный конец пропавшей тогда, в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году, миловидной девушке с прической Паш, чьей-то невесты, чьей-то дочери и сестры, чьей-то несостоявшейся матери? но потом думать об этом мне надоело. И я выбросил воспоминания о прелестных ножках и загнутых ресницах Мисс 86, как выбрасывают надоевший и потерявший вкус катышек жевательной резинки. Впереди серела поросшая мхом обрушенная кирпичная кладка. Это значило, совсем близко моя цель — стеклянный дуб, где ждет меня ведьмина коса, ценою в киль от яхты моей мечты. Стеклянный дуб — Это достопримечательность, которую наш брат-сталкер водит особенно богатых туристов. Посмотреть тут и впрямь есть на что. Посреди пустоши, покрытой мягкой белой субстанцией, на ощупь напоминающей горячий асфальт, стоит могучий раскидистый дуб, точнее объект, который раньше был дубом, древесиной листья которого превратилась в нечто вроде стекла. Не стекла, конечно, но чего-то столь же прозрачного и хрупкого. Дуб из нормального превратился в стеклянный уже на моей памяти лет пять назад. Одна из ноябрьских ночей выдалась особенно бурной. С вечерних сумерек и до самого утра над зоной сверкали зеленые молнии, сталкивались черные тучи, и земля ходила ходуном. Разумеется, вся сетка аномалий поползла, где-то стало безопасно, где-то наоборот. Натоптанные тропы покрылись мясорубками и зыбьями. Ночевавшие на армейских складах сталкеры видели, как над одиноко стоящим дубом прошел диковинный светящийся снег. на утро они обнаружили, что дуб стал стеклянным. Трое из четверых, обнаруживших, к слову, там же и умерли. Под дубом. Понятное дело, подобная антиреклама надолго отвадила от стеклянного дуба всех благоразумных сталкеров. Но потом народ в то недоброе место постепенно повадился. Артефакты там порой заводились знатные. Несчастного штекера я увидел сразу же. Он лежал у самых корней, широко раскинув руки. На нем был защитный костюм «Берел». Хороший костюм. Надежный, крепкий, не особо тяжелый. И, кстати, великолепно защищает от стрелкового оружия. Вот от аномальных воздействий посредственно. Рядом со штекером валялась английская штурмовая винтовка l 85 Я лично ничего не понимаю, какой смысл вооружаться таким дорогим импортным оружием. Сам я прекрасно обхожусь Калашниковым. Но Штекер был новичком в самостоятельном хождении по зоне, и, я думаю, хотел производить неизгладимое впечатления В первую голову, как обычно, на самого себя, а во вторую, я думаю, на бандитов и мародеров. Рюкзака Штекера я с такого расстояния разглядеть не мог, но был уверен, что Штекер лежит на нем. Этот-то рюкзак и был не нужен. Точнее, не сам рюкзак, а контейнер для артефактов, который находился в нем. Когда я сказал, что иду добывать ведьмину косу, я немножечко с лукавил Добывать — это значит находить и собирать артефакты в зоне. А я собирался лишь забрать ведьмину косу из контейнера погибшего сталкера. Это другим словом называется... не знаю точно каким... Может, экспроприация, а может, мародерство. Не спрашивайте, собирался ли я хранить погибшего штекера потому что не собирался. За этой ведьминой косой я пришел не просто так, а потому что меня попросил Хуарес, авторитетный человек в тусовке, владелец бара Лейка, скупщик Хабара, а заодно и мой приятель. Недалее, как вчера, он поставил мне бокал отменного мексиканского ёрши, и, дождавшись, пока я вылакаю его весь и приду в веселое расположение духа, нашептал мне в ухо такую вот историю. Тут комбат дела секретное есть. Касается Штекера. Помнишь такого? Хорошо, что помнишь. Ему приятно будет. Грабанулся он сегодня под стеклянным дубом. Откуда знаю? Не спрашивай. Не твоего ума дело. А почему грыбанулся я сам без понятия. Знаю только, что при нем ведьмина коса. Отменная. Витков на сто двадцать, а то и все сто пятьдесят. Ого! Вот именно что, ого! И штекер, видать, думал, что, ого, от радости совсем бдительность потерял. В общем, лежит теперь штекер возле стеклянного дуба. В контейнере у него коса. И было бы жутко мило с твоей стороны, если бы ты мне эту цацу принес. Сколько, — Сколько-сколько? — Да ты охренел, комбат, охренел. Режешь без ножа. — Ну да ладно. Хорошо, что согласен. — Пусть будет по-твоему. Только отправляйся завтра же, время дорого а то сожрет штекера какая-нибудь загульная плоть вместе со всем хабаром». И я отправился. Меня не смутило, что я так и не дознался у Хуареса, откуда он спустя всего несколько часов узнал о смерти штекера. Я подумал, что кто-то из шедших мимо снял со штекера ПДА и отнес Хуаресу, а тот уже, расшифровав последние логи и видеозаписи, понял, что за счет покойничка можно неплохо поживиться. Однако оставалось неясным, отчего этот кто-то поленился осмотреть контейнер для артефактов. Может, было аштекерит такого низкого мнения, что и представить себе не мог, что в контейнере у того может лежать нечто ценное? Ступая по мягкой белесой массе, окружавшей стеклянный дуб, я приблизился к трупу шагов на шестьдесят. Я готовился сократить расстояние до пятидесяти девяти шагов и уже занес ногу, как из-за необхватного стола дуба появился припить кабан, наглое и опасное животное килограммов 800 весом. Мознув по мне тяжелым равнодушным взглядом нелюбимого сына природы, припить кабан деловито направился к телу штекера и даже не дав себе труда обнюхать, его отхватил сразу несколько пальцев с правой руки трупа прямо вместе с перчаткой. Такое поведение мутанта шокировало даже видавшего вида комбата. Совсем стыд потеряли. Скоро от голода пули в полете хватать начнут. «Пошел вон!» — гаркнул я и притопнул ногой. «Не смейтесь. Зачастую этого хватает. Животина тоже не дура или, скажем, не всегда дура. Иногда бывает и прислушается к голосу разума. А у меня патроны тоже не неказенные. На всякую мелочь я их тратить не люблю. Кабан и ухом не повел». Быстро проглотив пальцы вместе с перчаткой, кабан подобрался к голове павшего сталкера. Он широко раззявил свою бородавчатую пасть с желтыми клыками и вцепился в лицо покойного. Это было последней каплей. хранить штекера я, конечно, не собирался, но надругаться над телом коллеги в моем присутствии — это уже слишком. Я снял калашников с предохранителя и полоснул очередью по нижнему ярусу ветвей стеклянного дуба. «Почему я не выстрелил в кабана?» Очень просто. Если его ранить, пути назад уже точно не будет, придется воевать с подранком до победного. А припить кабаны феноменально живучие и чем тяжелее нанесенный им рана, тем яростнее они атакуют обидчика. Во все стороны со звоном брызнуло стеклянное крошево. На спину кабана упали несколько острых осколков, похожих на сосульки. головы даю на отсечение, девять из десяти мутантов испугались бы и дали деру. Но этот бродяга, как видно, был серьезно настроен поесть. Вместо того, чтобы ускакать в кусты, он энергично перемахнул через труп и на рысях направился ко мне. «Ах ты, сучка!» — в сердцах воскликнул я. Проявив легкомысленную самоуверенность, я выстрелил в него от бедра не целясь. Отчего-то я был уверен, что теперь-то он точно испугается. «Куда там?» За несколько секунд монстру удалось сократить расстояние между нами до тридцати шагов. прицелившись уже как следует Я нажал на спусковой крючок. Я был уверен, что хлесткая очередь положит конец этому затянувшемуся эпизоду, достойному комедийного сериала «Идиоты на охоте». Но мой автомат дернулся лишь дважды и умолк. Что за напасть? Наработанным за годы движением, отделив магазин, я наградил его недоуменным взглядом. Магазин был пуст. Трахте, бедох. Здорово же заморочило мне башкой это... Мисс восемьдесят Кабан тем временем приблизился на расстояние броска. Я уже видел себя разорванным от паха до сонной артерии мощными серпами смертоносных клыков твари, когда моя левая рука, гюрзой метнувшись под мышку, выхватила пистолет «Хай Пауэр» — отменное оружие с мощнейшим боевым припасом, полностью отвечающим названию ствола. «Хай Пауэр» я ношу с собой на самый крайний случай — повседневности обходясь старым добрым Стечкиным и бессменным Калашниковым нормального калибра 7,62. Однако живот вот он — самый крайний случай. Кабан уже со свистом рассекал воздух, вытянув перед собой свои покрытые радиоактивной грязью мохнатые ноги и злобно сузив глаза, когда из хайпаура одна за одной выпорхнули девять самодельных разрывных пуль. Восемь из них встретились с целью, снеся мутанту половину черепа. Белая асфальтоподобная масса под стеклянным дубом окрасилась бурым и алом. Да и сам я стал похож на ходячую рекламу кетчупа «Синьор Помидор». Практически обезглавленная туша плюхнулась на земь лишь в метре от моих ног. Но сердце мутанта продолжало биться, выталкивая из шейной артерии последние литры дурной крови. И лишь когда этот адский фонтан заглох, у меня на душе полегчало. «Ну вот, Штекер». «Теперь можешь лежать спокойно», — сказал я в пространство. Любопытство меня когда-нибудь погубит. На попытке установить причину смерти бедняги Штекера я потратил добрых десять минут. Огнестрельных или колотых ранений на сталкере не было. Следов зубов и когтей, не считая свежих кабаньях, тоже. Совсем не похоже было, чтобы его хотя бы зацепила какая-нибудь птичья карусель, которая любит сползаться к стеклянному дубу, Да и гравиоконцентрат тут был явно ни при чем. Поражение внутренних органов жгучим пухом? Большой дозы радона или радиоактивной пыли? Химическое отравление? Чтобы доискаться до истины, я даже не побрезговал раздеть штекера до пояса. Тут мне очень пригодился мой верный противогаз циклон-10. Без него возиться с двухдневным трупом — то еще удовольствие. И не зря. На спине штекера вдоль позвоночника шли синие пятна. Что мне это дало? Откровенно говоря, ничего. Что за аномалия оставляет синие пятна, я не знал. Меж тем, когда я раздевал труп, из нагрудного кармана выпал ПДА, бедолаги. Вот это был натуральный сюрприз, потому что я, как уже говорилось, был уверен, что о ведьминой косе, добытой штекером, Хуарес узнал, расшифровав записи ПДА погибшего. А ПДА этот ему принес некто, обнаруживший труп тот самый некто, который поленился посмотреть в контейнер для Хабара, проявив тем самым чудеса нелогичности. Ну а так, с оставшимся на теле штекера ПДА эта нелогичность снималась, конечно. Зато появлялась другая. Откуда Хуарес знал? «Кругом одни загадки, понимаешь». Но думать мне о них пока было не досуг, потому что меня кровно интересовал хабар покойного. Хабар лежал в контейнере, а крышка контейнера так плотно притерлась, что ни в какую не хотела открываться. Наконец я ее нагрел и открыл. О, да! Ведьмина коса, вожделенная цель моего путешествия была на месте. Причем штекер запеленал ее по всем правилам сталкерского искусства в два слоя изоляции и поместил в фарфоровый стакан, чтобы она не начала разряжаться раньше времени. Я видел в своей жизни немало артефактов данного класса, и удивить меня было трудно, но эта ведьмина коса была в своем роде выдающейся. Витков на сто восемьдесят не меньше, и каждая ее проволочка источала свое собственное золотистое сияньице. Я переложил косу к себе и с интересом поглядел в контейнер штекера. Что ж, последний день несчастного был, похоже, урожайным. Помимо косы, бедолага добыл два каменных цветка, золотую рыбку и даже бенгальский огонь. Все это я тоже беззастенчиво присвоил. Пора было уносить от стеклянного дуба ноги, что-то уж больно долго я топтался на этой аморфной белой лепешке. Ступая в свои собственные следы, я думал вот о чем. А вдруг ПДА Штекера — сам стучал на своего хозяина. Вдруг кто-то подсадил ему такого червя. И ПДА в фоновом режиме потихоньку сообщал внешнему абоненту о перемещениях штекера и о его хабаре. «А что, если этот кто-то — мой приятель Хуарес? И главное, а что, если в моем собственном ПДА сидит такой же точно червь?» Поразмыслив, кого бы привлечь в качестве независимого эксперта, я остановился на лодочнике. Это был сумасшедший сукин сын, промышлявший особо дерзкими и, само собой, совершенно противозаконными пересечениями периметра. Я лично его услугами пользовался редко. Душила жаба. Но по научно-технической части всегда ходил к нему советоваться. Головастый он, страсть. Отойдя от дуба на полсотни шагов, я обернулся. Тело штекера резко выделялось на фоне ровной белой поверхности. Дальше, метрах в трехстах, я заметил движение. Присмотревшись, увидел стаю слепых собак, которая направлялась к стеклянному дубу. Они явно почуяли сталкерский труп. А может, и это скорее, свежую кровь кабана, что, впрочем, не отменяло того факта, что съеден будет не только кабан, но и штекер. Ну вот. Только с кабаном разобрался, как теперь эти собаки. Впрочем, что тут поделаешь? Такая в зоне жизнь или смерть, хрен разберешь».